Четвертое. Как нам быть и что делать? Отсылать ли ее к нему так, как она есть, или выкинуть некоторые места? Шувалов пригласил к себе несчастного автора Фелиции и все ему рассказал. Сам он отличался крайней нерешительностью, что служило при дворе вечным предметом для насмешек. «Кто же Потемкину?» — сказывал негодуя, отрывисто спросил Державин. — Не иначе, как племяш мой, Андрей Петрович пустил все в разгласку. Он, как человек придворный, видно, хотел тем подслужиться, — Державин задумался. — Ежели сочинение это уже известно, — твердо сказал он, — то когда вы его не пошлете или что-нибудь из него выкинете, князь в самом деле может почесть, что оно насчет его написано но как оно и есть не что иное, как общее изображение страстей человеческих и писано без всякого злого намерения, то я подпишу свое имя и прошу вас, ваше высокопревосходительство, отослать его к требователю. Показав вид бодрости, поэт, однако же, беспокоился, чтоб толь сильный человек, как Потемкин, не начал бы ему мстить и не сделал бы каких-нибудь неприятных внушений императрице, Он никак не мог предполагать, что всей миг ода его уже печаталась по указанию княгини Дашковой на первых страницах собеседника любителей русского слова. В воскресенье по рану, когда Дашкова обыкновенно прихаживала к Екатерине II, она поднесла Филицу на апробацию государыне. Императрица имела обыкновение вставать в шесть по полуночи, когда в зимнем дворце все еще спали. Она одевалась, зажигала свечки и разводила камин, переходила в другую комнату, где для нее была приготовлена теплая вода для полоскания горла, затем она брала лед для обтирания лица у камчедалки Алексеевой. После утреннего туалета Екатерина II шла в кабинет, куда приносили ей крепкий кофе с густыми сливками и гренками. Кофе для императрицы варили из одного фунта на пять чашек. После нее лакеи доливали воды в остаток, а истопники за ними еще и переваривали. Выпив кофе, Екатерина II садилась за дела. В ее кабинете все бумаги лежали в согласии с раз и навсегда заведенным порядком – Во время чтения бумаг перед ней уставилась табакерка с изображением Петра Великого. Императрица говорила, глядя на него. «Я мысленно спрашиваю, что бы он запретил или что бы он стал делать на моем месте?» После девяти часов первый к ней входил с докладом оберполицмейстер Никита Иванович Рылеев, человек исполнительный и преданный государине, но до крайности тупой, прославившиеся приказом петербургским жителям, дабы они загодя, а именно за три дня, извещали полицию, у кого в доме имеет быть пожар. Государыня расспрашивала его о происшествиях в городе, о состоянии цен на припасы и что говорят о ней в народе. После него появлялся генерал-прокурор Вяземский с мемориями от Сената, за ним генерал Рикетмейстер для утверждения рассмотренных тяжб, управляющие военную иностранную коллегиями. Не терпя разных попрошаек, Екатерина II любила щедро награждать. Подарки она делала всегда неожиданно. То пошлет плохонькую табакерку, набитую червонцами, то горшок простых цветов с драгоценным камнем на стебле, то рукомойник с водою, из которого выпадет прекрасное кольцо. Бывали подарки и обличительного свойства для исправления нравов придворных. Узнав, что некий пожилой вельможа полюбил очень крепкие напитки, Екатерина II подарила ему огромных размеров кубок. Другому перестарку, поклоннику прекрасного пола, взявшему к себе на содержание танцовщицу, послала попугая, наученного говорить «стыдно старику дурачиться», а охотнику до женских рукоделий — поднесшему ей расшитую шелками подушку, подарила бриллиантовые серьги. В понедельник поутру Дашкова была вызвана императрицей, которая ожидала ее в парадной уборной. Екатерина II сидела в креслах, и ее распущенные прекрасные темные волосы доставали до пола. Но парикмахер Козлов в растерянности не смел к ней приблизиться, лицо государыни было заплакано. «Кто? Кто сей сочинитель, который меня так тонко знает?» спросила она у Дашковой и, как быв убранный, направилась к себе в кабинет. «Мурзам твоим, не подражая, почасту ходишь ты пешком, и пища самая простая бывает за твоим столом. Не дорожа твоим покоем, читаешь, пишешь предналоем, и всем из твоего пера Блаженство смертным проливаешь, Подобно в карты не играешь, Как я от утра до утра. Не слишком любишь маскарады, А в клоп не ступишь и ногой, Храня обычаи, обряды, Не донкишотствуешь собой. Коня парнастско не седлаешь, К духам в собрание не въезжаешь, Не ходишь с троном на восток, Но кротости ходя стезею, Благотворящую душою Полезных дней проводишь ток. В кабинет бесшумно вошел Статный большеглазый красавец Во флигель-адъютанском мундире Ланской. Она с чуткостью искушенной женщины, Не поворачивая головы, Движением руки нашла его, Остановившегося позади. «Мы с Александром Дмитриевичем...» «До ночи друг другу вслух сию оду Да До чего все верно?» Еще бы язвительно подумала Дашкова, ведь единственное идеальное лицо в всем сочинении — сама Филица, и быстро ответила. «Истинно так. Поэт проявил право государственный ум в оценке своей императрицы и в назидание прошлым кровожадным и злобным владыкам на троне». Стыдишься слыть ты тем великой, Чтоб страшной, нелюбимой быть, Медведицы прилично дикой, Животных рвать и кровь их пить. Бескрайнего в горячке бедства Тому ланцетов нужно ли средство, Без них кто обойтиться мог? И славно ли быть тому тираном, Великим в зверстве Тамерланом, Кто благостью велик, как Бог?» «Ах, все это правда!» Екатерина II батистовым платочком вытерла мокрое лицо. «Александр Дмитриевич, друг мой, велико вызвать посыльного моего Федора Михайловича, дабы он всем министрам одусию сию разнес, а мы с Екатериной Романовной сейчас каждому поименно те строчки подчеркнем, в коих он, толь верно, задет».